В светлой памяти Полины Вахтиной посвящается эта книга. К истории исследования дела Бронникова. Эта книга прошла очень долгий путь от первоначального замысла до воплощения. Она возникла из пятитомного дела Ленинградского ОГПУ о контрреволюционных организациях фашистских молодежных кружков и антисоветских литературных салонов номер 249-19. «32» или «Дело Бронникова». Идея создать эту книгу принадлежала Полине Вахтиной, библиографу и архивисту Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге. К сожалению, она не дожила до ее выхода. Полина Лазаревна ушла из жизни 9 марта 2017 года. В 1989 году, занимаясь подготовкой материалов К 175-летнему юбилею РНБ Полина Вахтина пыталась прояснить судьбу сотрудников библиотеки, попавших под каток репрессий. В поисках информации она обратилась к документам, собранным Центром «Возвращенные имена». Примечание. Центр «Возвращенные имена» находится в небольшом помещении, выделенном Российской национальной библиотекой тесно заставленном стеллажами с копиями дел жертв политических репрессий. Хронологически они охватывают период с 1917 по 1953 год. Создатель и руководитель Центра Анатолий Яковлевич Разумов, автор проекта «Книги памяти ленинградской «Мартиролог» Еще в начале 90-х копировал в архиве ФСБ. В тот недолгий период наши органы госбезопасности доброжелательно шли на контакт следственные материалы. Конец примечания. Среди прочих здесь хранилось никому неизвестное дело Бронникова. Примечания. В новом справочнике «Политические репрессии и сопротивление тоталитарному режиму» в Петрограде и Ленинграде 1917-1991 годы, Санкт-Петербург-2016 год, об этом деле нет никаких упоминаний. О нем была короткая публикация в узкоспециальном журнале «Законность» Стуканов А., «Дело ленинградских литераторов. Законность. 2004 год. Номер 8. Страницы 51-52. Однако в ней оказалось много небрежности и путаницы. В частности, само дело, следствие по которому длилось с февраля по июнь 1932 года, приписано к декабрю 1934-го. Конец примечания». Полина Вахтина обратила на него внимание – так как нашла в нем материалы на известного переводчика Лозинского и библиографа Рыжкина питерсон работавших в РНБ. На страницах дела Бронникова оказалось еще около ста именов, мё... но по обвинительному заключению проходили лишь 23 человека, среди которых были не только сотрудники Государственной публичной библиотеки, нынешние РНБ, но и студенты Государственного института истории искусств, работники Ленинградской кинофабрики, представители технической интеллигенции. Каждый из них был участником одного или нескольких небольших неформальных объединений. Следователи выбрали на роль главного организатора Михаила Бронникова, который действительно создал в конце 1920-х годов в Ленинграде «Восемь кружков», где молодые люди изучали современное искусство и делились собственными литературными опытами. Поэтому дело номер 249-32 и получило второе название «Дело Бронникова». Неформальное объединение людей в кружки – свидетельство их тихого сопротивления, их стремление хотя бы к временному освобождению от жестких рамок советской действительности. Уничтожение подобных объединений говорило о страхе властей перед любым проявлением человеческой свободы и независимости. Дело Бронникова вполне вписывалось в советскую политику по последовательному разгрому интеллигенции. 1921 год. Таганцевское дело. 1925-й. Дело лицеистов. В 1928-м крупный шахтинский процесс, когда органы ОГПУ раскрыли контрреволюционную вредительскую организацию горных инженеров. Считалось, что все они действовали под руководством Парижского центра. Вслед за ним было развернуто дело Промпартии, крупное дело о вредительстве в промышленности. 25 ноября 7 декабря 1930 года, где утверждалось, что буржуазная техническая интеллигенция действовала по заданию французской разведки. В октябре в Москве развернулось дело «Весна», которое коснулось бывших военных, офицеров, военных моряков, преподавателей военных академий. На этом фоне шло дело «Академиков» предполагавшая разгром и уничтожение прежней Петербургской академии наук и полную замену ее членов. Сюда же примыкало дело 1929-1930 годов о подпольной контрреволюционной организации правой правоинтеллигенции А.А. Мейера. Воскресенье, куда входили ученые, преподаватели и философы М.М. Бахтин и м М.Грефс, Н. Анциферов, М. Юдина и другие. Газеты пестрели ключевыми словами «Иностранцы», «Тайные подпольные организации», «Вражеская интеллигенция», «Философия», «Литература», «Религия». Среди обвиняемых по делу Бронникова встречаются имена известные переводчика лазинского лингвиста Шульговского, киноведа Ефимова, яркого представителя соцреализма в изобразительном искусстве Власова и другие. Но имена других сегодня никому ничего не говорят. А люди эти были очень талантливые. А. Рейслер, П. Абзелев, А. Крюков, М. Ремезов, М. Бронников. Ленинградские литераторы-искусствоведы. От многих не осталось ни строчки, ни документа. Пропали их сочинения, статьи, стихи, записки, письма даже адреса, словно их не было на свете. Основная задача, которую поставили перед собой авторы книги, заключалась в том, чтобы перевести мертвый язык следственных протоколов, допросов, признаний и обвинительного заключения в документальное повествование о людях, большинство которых исчезло как из культуры, так и из памяти. Авторы собирали информацию по крупицам в официальных и частных архивах и пытались увидеть живых людей, стоящих за найденными материалами этого забытого дела. Дело о контрреволюционной организации фашистских молодежных кружков и антисоветских литературных салонов, дело Бронникова, представляет собой сумму 23 дел, обвиняемых, плюс обвинительное заключение, находящееся в папке с грифом «Совершенно секретно». В настоящем издании протоколы допросов и фрагменты обвинительного заключения приводятся по материалам архива Центра «Возвращенные имена» при РНБ к 16 тому ленинградского «Мартиролога». В архиве ФСБ в отдельной папке под архивным номером «П» 74002, собранные, конфискованные при арестах членов кружков рукописи и машинописи их литературных произведений. Они оказались в папке «Безо всякой системы». Авторы иногда указаны неверно, иногда вообще не указаны. Здесь же лежат и часто написанные скорописью отдельные протоколы собраний кружков. Фотографировать и ксерокопировать материалы нам было запрещено, К сожалению, не было возможности полностью их переписать. Фрагменты материалов будут представлены в приложении. В протоколах допросов каждого из обвиняемых встречаются не только имена других обвиняемых, но и имена людей, по счастью, к следствию непривлеченных. Понять логику следствия здесь не представляется возможным. Мы посчитали необходимым в тексте или в примечаниях, дать справки о тех из них, чья личная судьба и роль в исследуемой истории нам известны. Протокол допросов публикуется в современной орфографии с сохранением их стилистики. Благодарим за помощь в исследовании Анатолия Яковлевича Разумкова, Павла Петрёвича Обзелева, Елену Ивановну Арефьеву, Петра Алексеевича Багрова, Вильяма Петровича Барабанова, Полину Юрьевну Барскову, Всеволода Олеговича Волкова, Михаила Юрьевича Германа, Сергея Георгиевича Глотова, Людмилу Владимировну Дербилову, Марию Георгиевну и Елену Константиновну Дьяковых, Галину Павловну Иванову, Ирину Геннадьевну Иванову, Нину Владимировну Лукину, Ирину Витальевну Платонову лазинскую Ольгу Герасимовну пруд Андрея Ивановича Рыбачка, Наталью Олеговну Рыженок, Ольгу Владимировну Сахарову, Веру Викторовну Самину, Михаила Никитича Толстого, Надежду Юрьевну Черепенину.